И что в то время русское православие переживало период духовного подъёма. Переживать-то оно действительно переживало, только подъём этот был глубоко реакционным по социальному содержанию и проявился исключительно в активизации антинародной деятельности церкви, в усилении клирикального обскурантизма. Поэтому в активе русского православия после петровской поры Нет ни одной общественно значимой и социально прогрессивной акции. Вся его деятельность того времени несла на себе печать реакционности, антинародности, ретроградства. Сложившееся как феодальное учреждение Русская православная церковь не смогла, вернее, не успела перестроиться на буржуазный лад. Поэтому она абсолютизировала феодальные отношения и тормозила развитие в стране капиталистического строя, в частности, противодействовала отмене крепостного права, ратовала за сохранение таких пережитков феодализма, как телесные наказания, полное бесправие женщин и тому подобное. Даже буржуазные идеологи сетовали на то, что русская православная церковь не осудила ни одного проявления феодальной косности, каким бы вопиющим оно ни было. «Духовенство», — писал профессор протоиерей Аквилонов в начальный период Первой русской революции, — «не протестовала ни против Петровых насилий, ни против Бероновщины, ни против Аракчеевщины, ни против кнута, шпиц, рутенов и виселиц, ни против крепостного права, ни против взяточничества и бессудья». Духовенство тщательно сторонилось от ужасов народной жизни и всему провозглашало многое лето. Будучи плоть от плоти феодализма, русская православная церковь всегда стояла на узкоклассовых позициях, отстаивая интересы эксплуататоров и блокируясь силами политической реакции. Несмотря на неоднократную секуляризацию церковных имуществ, Прежде всего, земельных владений, закреплёнными за ними крестьянами, велика княжеской и царской властью, и на многочисленные случаи экспроприации этих именийствов восстававшимися крестьянами, церковь на протяжении почти всей своей дореволюционной истории оставалась крупнейшим частным собственником, феодалом-стяжателем, жестоким эксплуататором народных масс. Поэтому она непосредственно участвовала в подавлении царизмом антифеодальных крестьянских восстаний, содействовала самодержавию в жестокой расправе над декабристами, активно противостояла становлению и развитию рабочего движения, была на стороне реакционных сил во время всех трёх революций. Исторически сложившаяся печальная известность православного духовенства как тушителей всякого общественного движения, Самокритично констатировала в годы первой русской революции церковная печать имею ли для себя достаточные основания в составлении такого взгляда на духовенство. Такой самокритичности православному духовенству хватило ненадолго, до поражения первой русской революции. "Не для кого ни секрет", писал от его имени один из церковных журналов менее чем за 2 недели до октябрьского вооружённого восстания, что мы всегда были заклятыми принципиальными врагами насильственных переворотов в жизни государства. А тогда великая октябрьская социалистическая революция всё же свершилась, Русская православная церковь не только осудила её, но и вступила на путь открытой контрреволюции, ещё раз продемонстрировав свою антинародную сущность. Гонения со стороны церкви испытали на себе прогрессивные деятели науки, культуры и просвещения, которым по наушению духовенства чинились всевозможные препятствия, серьёзно затруднявшие их научно-просветительскую деятельность. Создавались искусственные помехи делу просвещения народных масс царской России. Именно церковные круги самодержавно-крепостнической России наиболее решительно выступали против всеобщего обучения. Когда этот вопрос рассматривался в Государственном совете, епископ Никон подал специальную записку, в которой обосновал нежелательность приобщения к знаниям широких масс, заявил, что оно повлечёт за собой снижение религиозности и падение нравственности свое выступление против всеобщего обучения церковные деятели мотивировали заботой о нравственных устоях народной жизни